Я видел, что черные веды, Коран и Евангелие И в шелковых досках книги монголов Из праха степей, из кизика благовонного, Как это делают калмычки зарей, Сложили костер и сами легли на него. Белые вдовы в облаке дыма скрывались, Чтобы ускорить приход книги единой. Чьи страницы большие моря, Что трепещут крылами бабочки синий, А шелковинка закладка, Где остановился взором читатель. Реки велики с синим потоком, Волга, где разино ночью поют, желтый нил, где молятся солнцу, ян янг где жижа густая людей, Ипи, миссисипи где Янки носят штанами звездное небо, В звездное небо окутали ноги, и ганг, где темные люди, деревья ума. И Дунай, где в белом белые люди В белых рубахах стоят над водой, И Замбези, где люди черней сапога, И бурная опь, где бога секут И ставят в угол глазами Во время еды чего-нибудь жирного, И Темза, где серая скука, Род человечества, книги читатель. А на обложке, Надпись Творца. Имя мое, письмена голубые. Да, ты небрежно читаешь, больше внимания, Слишком рассеян и смотришь лентяем. Точно уроки закона Божия, Эти горные цепи и большие моря. Эту единую книгу скоро ты, скоро прочтешь. В этих страницах прыгает кит, И орел, огибая страницу угла, Садится на волны морские, груди морей, Чтоб отдохнуть на постели орлана.